Деревья эти разрастаются так же быстро, как коралловое образование на поверхности атоллов. Но у пальм есть враг, с которым нашим парижанам пришлось познакомиться. Когда они отдыхали, растянувшись на берегу внутреннего озера, чьи зеленые воды представляют разительный контраст с лазурью окружающего моря. Вдруг им почудился какой-то непонятный шорох, будто в траве что-то ползло. «Оказалось, что это был краб чудовищной величины!» Они поспешно вскочили, затем принялись рассматривать краба. «Мерзкая тварь!» — воскликнул Ивернес. «Даже для краба!» — добавил фроскален. Это действительно был краб, которого туземцы называют «бирго», и который в изобилии водится на островах. Вместо передних лап у него две огромные клешни, два резака. С их помощью он ловко открывает орехи, свою излюбленную пищу. Бирго живут в глубоких норах, вырытых между корнями деревьев и выложенных в качестве подстилки волокнами от кокосовой скорлупы. По ночам они отправляются на поиски упавших орехов, карабкаются по стволам до кроны кокосовых пальм и даже сбивают плоды. «Наверное, — говорит Паншина, — Этого краба мучил поистине волчий голод, если он решился в яркий полдень покинуть свое темное убежище. Музыканты не трогают животное, желая понаблюдать за его действиями. Краб обнаруживает в кустарнике большой орех. Сперва он обдирает с него волокна. Очистив орех, он начинает обрабатывать толстую скорлупу, молотя лишнями по одному и тому же месту. Проделав отверстие, биргу выбирает из скорлупы мякоть, пуская в ход тоненькие задние лапки. «Совершенно ясно», — замечает Эвернес, «что природа приспособила бирга как раз для того, чтобы открывать кокосовые орехи». «Что она создала кокосовый орех для пропитания биргу», — добавляет Фроскален. «А что, если мы нарушим предначертание природы и не дадим крабу съесть орех?» А ореху помешаем быть съеденным крабом, предлагает Паншина. Пожалуйста, не надо ему мешать, говорит Ивернес. Пусть даже Берга не думает худо о путешествующих парижанах. Все соглашаются. И краб, который несомненно бросал гневные взгляды на Паншина, с благодарностью смотрит теперь на первую скрипку концертного квартета. После 60-часовой стоянки у Анаа... Стандарт-Айленд отплывает в северном направлении. Он пробирается между бесчисленными островами и островками, и Коммодор Симко, уверенной рукой, ведет его по этому узкому фарватеру. Понятно, что жители Миллиард-Сити покидают город и большую часть времени проводят на побережье и около батареи волнореза. На пути Стандарт-Айленда все время попадаются острова, которые плавают на водной поверхности, словно зеленые корзины с цветами. Все это напоминает цветочный рынок на каком-нибудь канале в Голландии. Многочисленные пироги шныряют вблизи обоих портов. Доступ туда им не разрешен. На этот счет таможенная охрана имеет строжайший приказ. Часто, Когда Стандарт-Айленд проходит на совсем близком расстоянии от коралловых берегов, к нему подплывают туземные женщины. Если они не появляются вместе с мужчинами в лодках, то потому лишь, что лодки для помотуанских представительниц прекрасного пола табу, и им строго запрещено в них садиться. 4 октября Стандарт-Айленд останавливается перед островом Факарава у входа в Южный пролив. Еще до того, как лодки и катера начали перевозить на сушу гостей с плавучего острова, в Штирборд-Харборд прибыл французский резидент, которого губернатор распорядился доставить в мэрию. Свидание протекает вполне дружественно. У Сайроса Бикерстафа весьма официальный вид, как того и требуют подобные церемонии. Резидент, пожилой офицер морской пехоты, не остается в долгу чопорности важности, достоинства и деревянности, как с той, так и с другой стороны, больше, чем достаточно. После приема резиденту предложено осмотреть Миллиард-Сити, который по поручению губернатора показывает ему Калистус Менбар. Наши парижане и Атанас Доремюс в качестве французских граждан пожелали сопровождать господина директора. Для резидента большая радость провести время в обществе соотечественников.